Иосиф обратил внимание на другого господина. С ним обходились с особой почтительностью. Но можно ли было назвать его господином? Он вышел из своих носилок. Одетый бедно и неряшливо, он, шаркая, бродил среди нагроможденных вокруг строительных материалов, толстоватый, с кое-как обритой мясистой головой и тяжелым взглядом сонных глаз под выступающим лбом. Рассеянно слушал он объяснения архитектора. То поднимет кусок мрамора, повертит его в жирных пальцах, поднесет к самым глазам, понюхает, опять отбросит. То возьмет у каменщика из рук инструмент, ощупает. Наконец он уселся на какую-то глыбу и принялся, кряхтя, затягивать развязавшиеся ремни обуви, сердито отстранив подбежавшего лакея. «Да, гид знал и его». «Это Клавдий Регин», – издатель спросил Иосиф. Возможно, что он и книгами торгует, но гиду об этом неизвестно. Он знает его как придворного ювелира. Во всяком случае, человек весьма влиятельный, крупный финансист, хотя одевается почти нищенски и немало не заботится о численности и пышности своей свиты. И это очень странно ведь он родился рабом от отца сицилийца и матери еврейки. А эти выходцы из низов обычно любят пускать пыль в глаза. Уж можно сказать, для своих 42 лет этот Клавдий Регин сделал баснословную карьеру. При нынешнем предприимчивом императоре возникло множество коммерческих дел, крупных дел. И Клавдий Регин имеет в каждом свою долю. На его судах, доставляется большая часть хлеба из Египта и Ливии. Его зернохранилища в Путиолах и Остии считаются достопримечательностями. Сенатор Марул и придворный ювелир Клавдий Регин разговаривали громко и без стеснения, так что первому ряду любопытных, в котором стоял и Иосиф, было слышно каждое слово. Иосиф ожидал, что эти двое людей имена которых в литературных кругах всего мира произносились с почтением, ибо Клавдий Регин считался первым издателем Рима, обменяются значительными мыслями об эстетической ценности нового сооружения. Он жадно прислушивался. Правда, уследить за их быстрой латинской речью ему было трудно, но он все же понял, что разговор идет вовсе не о вопросах эстетических или философских. Они говорили о ценах, курсах, о делах. Отчетливо долетал из насилок высокий гнусавый голос сенатора, который спрашивал, весело подразнивая собеседника и притом так громко, что его слышали даже стоявшие в отдалении. — А что, Клавди Регин, на стройке цирка вы тоже зарабатываете? Ювелир? Он сидел в солнечных лучах на каменной глыбе, положив руки на толстые колени. Ответил также беззаботно. К сожалению, нет, сенатор Марул. Я полагал, что при поставках для цирка наш архитектор взял в долю вас. Иосиф мог бы услышать еще больше из беседы обоих господ, но ему мешали недостаточное знакомство с языком и отсутствие специальных познаний. Гид и сам не вполне осведомленный пытался ему помочь, по-видимому, Клавдий Регин, так же как и сенатор Марул. В малозастроенных кварталах окраин заблаговременно скупил по дешевой цене огромные земельные участки. Теперь, после пожара, император расчищал центр города для общественных зданий, и доходные дома были оттеснены к окраинам. Поэтому трудно было даже точно определить, какую ценность приобрели эти окраинные участки. А разве членам Сената «Не запрещено заниматься коммерцией», – вдруг спросил Иосиф гида. Тот растерянно взглянул на своего клиента. Некоторые стоявших вокруг услышали, они рассмеялись. Другие их поддержали. Вопрос провинциала передавался дальше, и вдруг поднялся оглушительный хохот. Хохотал весь огромный цирк.